Глава тридцатая. Зомби. Дверь тихонько стукнула, и от этого звука Серега проснулся. В избе определенно кто-то был, и этот кто-то совершенно точно не одна из вчерашних девчонок. Потому что пахло от незванного гостя не сладкой девочкой, а кожей, дымом и мокрым железом. Точно железом. Духрив услышал слабый металлический шелест, очень знакомый. Такой звук, когда поворачиваешься, издает панцирь из стальной чешуи. Черт! Серега видел только светлую каемку вокруг двери. Что за дурная привычка делать стены без окон? А в Серегиной голове уже включился анализатор. Движется скрытно, значит чужак, оружный, опытный, поскольку носит дорогую броню. Кто? Стипняк? У степняков стальной панцирь редкость, только у самых лучших. Какой-нибудь уцелевший печенежский батыр? Или вожак, скрытно подошедший во ночи еще одного отряда? Дурацкая беспечность. Варяги, понадеившись на местных, не выставили дозорных. расслабились, блин, победителей. Притворяясь спящим, Сергей попытался вспомнить, куда положил меч. Кажется, на лавку. На ту, что ближе, или ту, что дальше? Нужно вспомнить, потому что возможность сделать бросок будет только одна. На лавку я его положил, или нет? Неизвестный сделал шаг и вероятно повернулся. Потому что металлический звяк повторился. Ага, вот он. Сергей наконец разглядел смутный силуэт. А может это не печенье? Тогда кто? Кто ты, мать твою? Человек сделал еще один шаг. Куда же я все-таки положил меч? Подумал Духреев. Варяг, блин, десятник. Ах, где наши не пропадала? Толкнувшись спиной, Сергей гибким муравьем перекатился на корточки и, разгибаясь, мощно и резко толкнул незванного гостя ладонями в живот. Ладони ощутили твердый холодный металл, а незнакомец хрюкнул, полетел спиной в дверь, распахнул ее и вывалился в сене. Свет наконец проник в комнату. Сергей углядел меч не на лавке, а на стене, сорвал, стряхнул ножны и рванулся вперед. Ах ты, мать! В узких сенях, на земляном полу лежала, нет, уже не лежала, а поднималась неловко, неуклюже, как механическая кукла, одетая в броню женщина. Она пучила на Серегу помутневшие глаза и не дышала. Еще бы ей дышать, если ее сожгли вчера на погребальном костре. Дух рев сам с шумом выдохнул воздух, попятился. Женщина! Убитая жена Халли оперлась на колено. Приехали. Призрак. Ох, не в добрый час Серега вчера бабуюгу вспоминал. Черт. Призрак же должен быть бесплотным. Хрен там бесплотным. Ладони Духарева еще помнили твердость панциря и упругое ощущение плоти под ним. Призрак или зомби или хрен знает что медленно поднимался. Бледно-синий, жуткий. Дух рефаль шатнулся назад и уперся спиной в закрывающуюся дверь. Пальцы его плотнее обхватили шершавую рукоять. Призрак распрямился и шумно втянул воздух. И щеки его, то есть ее, начали понемногу разоветь. Умалишился. Сиплос с заметным норвежским акцентом проговорил призрак: "Ты мертвая." Задал идиотский вопрос Духарев. «С чего ты взял?» Нурманка восстановила дыхание и тут же надменно выпитила губу. «Но тебя же вчера убили и сожгли», — пробормотал Духарев. Нурманка поглядела на него, как на полного придурка, и вдруг начала хохотать. И никак не могла остановиться. «Эй, прекрати», — потребовал возмущенный Духарев. Норманка зажала рот ладонью, еще с полминуты тряслась от хохота, потом успокоилась. Все-таки красивая баба. Даже синяк на щеке и бурый рубец по перелому лба не особо ее портит. Норманка сказала что-то по-своему и опять хихикнула. Что? Не понял. Я говорю, может ты от того ум потерял, что пережривился? произнесла она насмешливо. Что за глупости? Духорев сообразил, что все еще держит меч наготове, и опустил его. Значит, ты живая? Ты огорчен? Нурмунка одарил его иронической улыбкой. Хочешь меня потрогать или отпахтать? Неужто не наскакался? Тут Духорев вспомнил, что он голый, и с некоторым удивлением обнаружил: Подожди здесь, сердито сказал он. В комнату не заходи, понятно? Да уж не зайду, пробормотала Норманка, задирая кольчугу и поддевку, и растирая живот. Эдак ты мне все внутри отшибешь. Извини, крикнул Духарев, поспешно одеваясь. Тут все не влетел Машек. Серегей, чего? Духарев выскочил проворно застегивая ремень. Вечинеги? Где? Скрикнул Хузарев, натираясь. Нет, но、ну、надо же! — проговорила Нурманка, упирая руки в бедра. — Слыхала я, что вы, варяги, дурковаты. Но чтобы настолько... Духарев поглядел на Машега, Машег на Духарева, потом оба на Нурманку. — Ты откуда взялась? — спросил Хузарин. — Тебя же убили. — Руку дай. Нурманка задрала панцирь и рубаху, схватила Хузарина за запястье, прижала его ладонь к своему животу. «Ну — Ну? — спросила она. «Теплый?» «О-о-о!» — О -о -о -о, протянул Машек. «Очень!» И быстро пригнулся, уворачиваясь от затрещины. «Эй-эй!» -э — воскликнул он. «Ты же сама!» «Стоп!» — скомандовал Духарев, перехватывая новый удар. «Прекрати, сказано!» — рявкнул он, силой сжимая запястье женщины. «Отпусти, медведь!» — завизжала она, свободной рукой, нашаривая на поясе нож. Духарев выпустил ее и быстренько покинул Сене. Машек уже был во дворе. «Слышу, у тебя шум!» — сказал Хузарин. «Вот и прибежал. Вот шальная баба!» «Ты молчи, задохлик!» — огрызнулась Нурманка. Хузарин не обиделся, а ухмыльнулся. «А животик у тебя теплый!» — протянул он и подмигнул Нурманке. «Жеребцы!» буркнула женщина не бось тоже полдюжиной девок ночью перепортил а все мало завидуешь усмехнулся машек тебе что ли девкам чего с таким каротышкой каротышкой машек ухмыльнулся еще шире ты баба погляди сначала а потом уж языком болтай показать машек рявкнул духрев прекрати — И ты, — он повернулся к Нурманке, — тоже посовестись. — У тебя мужа вчера убили, или ты забыла? Не жалко? — Ну, убили. Ну и что с того? — свороливо отозвалась женщина. — Он там в Волхале пирует, а меня тут бросил. — Вообще-то он меня попросил за тобой приглядеть, — сказал Сергей. — Слыхала я. Ты уж приглядел, — Нурманка скривилась, — ручищами под дых. А мне вот интересно, встрял Машек, как же это ты жива, если мы с Серегеем тебя мертвого видели?、И、я лично видел, как тебя понятко с головобом на костер клали. Клали, раздался веселый голос. Понятко проигнорировал в калитку, перемахнул через забор. Клали да сняли. Бабка здесь не знахарка, на нее глянул и сказал, что живая. Вот и сняли. «Ошеломили тебя знатно, Нурманка, да не до смерти. Бабки нагату подари, не забудь». «Вот еще», — фыркнула Нурманка. «Вошла бы в огонь с мужем, ныне тоже была б в Волхале, а не тут с вами». «Баб в Волхалу не пускают», — уверенно заявил Понятко. «Мне свей точно говорил. Туда только мужей». «А про валькирий твой свей слыхал?» — подвочинилась Нурманка. «Или я хуже?» Ты лучше, осклабился Мошек. Духарев одарил хузари наборочным взглядом. Вот только взбалмашные нурманки им не хватало для полного счастья. Зовут тебя как? буркнул он. Элда, с уйзом. Она стояла посреди двора и глядела на окруживших ее варягов с таким видом, словно готова была драться со всеми сразу. А варяги-то веселились. Вот только веселиться им было не с чего. «Значит так, Элда, слушай и запоминай», — произнес Духарев строго. «Ты идешь с нами». Нурманка недовольно выпитила губу. «Ты идешь с нами», — жестко повторил Сергей. «Потому что еще до полудня здесь будут печенеги. Или хочешь остаться?» «Не хочу». Нурманка все еще злилась и... Но соображение не утратило. Тогда иди собирайся. Надеюсь, твои вещи поместятся в две переметные суммы. Поместится, мрачно сказала Нурманка. Мое на мне, остальное сгорело. Понятно. Тогда возьми у местных, что требуется. Ты за них билась, так что имеешь право. И будь здесь раньше, чем солнце поднимется выше башни. Не придешь? Уйдем без тебя. «Искать тебя по городку мы не станем, понятно?» «Я приду», — ответила Нурманка. «Коня не ищи, коня мы тебе дадим», — обещал Духарев. «Упришь и прочее тоже. Ты верхом, как? Умеешь?» «Да уж не хуже тебя», — Нурманка гордо развернулась и пошла со двора. «Вечно ты, Сергей, всякую неготь подбираешь», — сказал Понятка. «То парса этого, то Нурманку омуженую. Тьфу!» Дурачок ты, Хузалин хлопнул парня по спине. Кто тебя только поняткой прозвал? Ты в бабах разбираешься как кривич в верблюдах. Понятко попытался возразить, но Машет не дал. Молчи. Ах, какая баба! Восхищенно произнес он, обращаясь исключительно к Духреву. Горячая как молодая кобылица. Хоть сейчас четвертой женой ее взял бы. — Почему четвертый? — спросил обиженный Понятко. — Три у меня уже есть, мальчик. — Серегей, можно я ему башку снесу? — осведомился Понятко. — Можно, — разрешил Духарев. — Только не здесь, а когда дома будем. А сейчас слазай-ка на башню, погляди, что в степи творится. По информации, полученной от пленника, Серега знал, что основной отряд печенегов двигался по дороге. Можно было надеяться, что варяги опережали их минимум на сутки. Если степняки не появились вчера вечером, значит придут в Таган сегодня. Но не с рассветом, а попозже, так как ночных переходов без особой нужды хан не делает. Вообще то, что рот Албатана кочевал не в преднепровье, а по ту сторону Дона, было большим плюсом. Значит, на подкрепление хан рассчитывать не мог. А сотня всадников — не орда. Достаточно варягам добраться до какой-нибудь крепостицы с маломальски приличным гарнизоном, и Албатану придется убраться. А вот как быть с Игорем? Против великого князя Киевского, хоть и нелюбимого народом, простой десятник, изгой Серега Духарев, Пыль под копытами. Примечание. Здесь «изгой» означает «чужой», «наемник». Был бы на месте Игоря предшественник его Олег или тот же Свенальд, Духарев даже и раздумывать не стал бы. Приехал бы, повинился, рассказал, где золото спрятано. Глядишь, и доля перепала бы от немеренного богатства. Но Игорь есть Игорь. А его скупости и недоверчивости байки ходят. Игорь выслушает внимательно, а потом накаленное железо поставит. Говори, злодей, сколько утаил и где спрятал. Прецеденты были. Может, к хузарам пойти, как Машек советует. Но ведь и там та же история может повториться. Хакан ясып такой же жадюга, как и киевский князь. И выйти ли за варягов даже заступиться будет некому. При всем уважении Духрела Машек по силе и влиянию в собственной стране никак не может сравниться со Свенальдом и княгиней Ольгой. Ладно, перезимуем. Духарев изловил мальца и отправил за старшиной мачаром. Старшина ждать себя не заставил. Сергей велел ему обеспечить эвакуацию населения. Пусть все, кто может, бегут из города. Причем прямо сейчас. Хоть в море на лодках, хоть в степи с сусликами зарываются. Потому что очень скоро придут сюда печенеги и непременно будут вымещать обиды на таганцах. Но кто-то обязательно должен остаться и рассказать о варягах. Тогда есть шанс, что степняки с таганцами возиться не будут, времени пожалеют. «Я сам останусь», — сказал Мачар. «Меня пусть режут. Может, домишки пожалеют». Спорить с ним было бессмысленно. Упрямый старик. Сереге он нравился. Может, даже и породнились они вчера. Рыжая оторва Мачаровой внучкой оказалась. «Тогда так», — решил Духарев. «Придут, будешь все на нас валить. И не забудь сказать, что ушли недавно». И куда ушли? Тоже скажи. Я им совру, сказал Мачар. А вот этого не надо. Узнают, вернутся и худо вам будет. А так может и тебя обидеть не успеют. За нами поспешишь. Но народ пусть все равно уходит, ясно? Угу, согласился дед. Дух рев отошел от него, утирая под солба. Жарище. Ну и денёк будет, если с утра такая температура.